Глава 21. Что такое измена? По возвращении в гостиничный номер Леонелла позвонила Кириллу и предложила вместе поужинать. Он отказался, но потом пообещал зайти через час и отвезти ее в ресторан на первом этаже гостиницы. На больше у него не было времени. После ужина Кирилл намеревался подняться в свой номер и лечь спать. Такой расклад не устраивал Леонелла, поскольку она выбрала вечерний наряд, который был неуместен в заведении, где наспех едят туристы, и командированный. Тем не менее, она согласилась. Буквально через минуту после разговора с Кириллом Лионелле позвонил муж. Поинтересовавшись ее настроением и самочувствием, он сообщил. «Завтра утром тебе придется съездить в арендованное особняк. Туда приедет хозяйка с ремонтником». «Зачем?» спросила Лионелла. «Ты сказала, что в доме холодно?» «Я там не живу. Мы платим этой особе приличные деньги. Пусть побеспокоится, чтобы в доме было тепло». «Зря ты это затеял», сказала она. «Если не хочешь ехать, могу кого-нибудь прислать из Москвы», — сказал Лев Ефимович. «Решил проявить заботу, но ты, как видно, не оценила. Мне очень жаль». «Ну, хорошо, я поеду. Во сколько там будет хозяйка?» «Утром она тебе позвонит и назначит точное время». «Договорились». Закончив разговор, Леонелла оценила его так, прохладной, с оттенком взаимного недовольства. Следующим на очереди был звонок завтруппы Терехиной. Для затравки Леонела покашляла в трубку и только потом заговорила тихим больным голосом. — Елена Васильевна, это Балантовская. — Что с вами, заболели? — с подозрением спросила Терехина. — Немного простыла". Надо понимать, что завтра на репетицию не придете? — Возможно, приду в себя после обеда. — Выздоравливайте. Пожелание было высказано без сочувствия скорее с сарказмом, но Леонелло это не задело. В конце концов, она сама была не без греха. Кирилл зашел за Лионалой в 9 часов вечера, когда та уже была готова раздеться и лечь спать голодной. «Ресторан закрывается в 10, сказала она. «И что?» — устало улыбнулся Кирилл. «Поесть-то успеем». Они спустились в ресторан, сели за дальний столик и сделали заказ по меню. Однако официант объяснил, что у многих блюд уже нет. Пришлось выбирать из того, что осталось. «Прости, виноват», — сказал Кирилл. «Задержался в бутафорском цехе». «Зачем?» «Контролировал ход работ. Что делали?» «Цветы и фрукты для твоих шляпок». «Шутишь?» «Честное слово». «Боже, как романтично!» — улыбнулась Лионелла. «Их делают те самые болтливые бутафоры?» «Две милые семидесятилетние дамы. Все умеют, все знают. Обо всем имеют свои суждение. Золото, не старухи». «Рассказали что-нибудь интересное?» — спросила Лионелла. «Про что конкретно?» «Например, про Снегину». «О ней речь не заходила». Кирилл проследил взглядом за официантом, который ставил на стол тарелки, и когда тут ушел, заметил. "Ты будто допрашиваешь меня. С чего бы это?» «Просто интересуюсь. Зная тебя, могу предположить, что за этим просто кроется нечто. Вообще-то я позвонил, чтобы извиниться», — сказал Леонелл. «За что?» «За то, что заставила тебя поехать в Москву, а потом бросила одного». «Одиночество — мой конек, мое привычное состояние. Я с этим справился». И все-таки чувствую себя виноватой. Кирилл с подозрением прищурился и погрозил ей пальцем. По-моему, ты специально подлизываешься. С чего ты это взял? Хочешь знать, что рассказали бутафоры? Усмехнулся. Хитра ты, Машка. Но я хитрее тебя. Даже если так, отчего бы не рассказать. Что в этом такого? Давай выпьем и, наконец, поедим, предложил Ольшанский. Потом расскажешь? Расскажу. Так и вышло. Кирилл все выложил еще до десерта. Ничего особенного, обычные театральные сплетни про Магита. И в чем он замечен? В прелюбодеянии, Кирилл усмехнулся. Я видел его жену и хорошо его понимаю. Гуляет Магит интеллигентно, сейчас он спит с Анжелиной Зорькиной, а до нее встречался с Кропоткиной. Незадолго до ее гибели она получила отставку. Так вот, из-за кого они подрались в караоке. Отвечу словами философа о времена он нравы. Чик, кстати, слова, поинтересовался Леонелл. «Цицерон!» Кирилл разлил вино по бокалам и предложил. «Давай напьемся сегодня». «Нельзя». «Почему?» Он даже обиделся. «Завтра утром едем за город». «Я тоже?» «Ну нет!» «Не на такси же мне ехать». «Зараз ты, Машка! Во сколько едем?» «Я тебе позвоню». Поужинав они разошлись и благополучно легли спать каждый в своем номере. Утром Леонеле позвонила хозяйка особняка и робким голосом пролепетала. Что приедет с рабочим в 9. Леонела метнула взгляд на часы и поняла, что до встречи остался час. Она тут же позвонила Кириллу и начала собираться. Уже через полчаса они отъехали от гостиницы и направились в сторону области. Поездка заняла всего 20 минут, так что приехали они точно ко времени. Альшанский не отказал себе в удовольствии поддеть Леонелу. Аттракцион невиданной пунктуальности. Когда нужно, я собираюсь быстро, сказала она. На моей памяти это впервые. Много ты видел?» Оставив машину у ворот, они вошли во двор и потом в дом. Кирилл оценил интерьер. «Скромненько. С твоим домом не сравнить». «С твоим тоже». «Что я?» – ухмыльнулся он. «Бедный внук великого режиссера. А не надо было проматывать наследство деда? Я не проматывал, я наслаждался жизнью». «Ну да, где-то я это уже слышала. Ты гедонист?» «И что?» «Успешные люди не бывают гедонистами. Гедонизм удел неудачников. Чуть что не вышло, не получилось. А буду-ка я гедонистом. Ничего не делаю, потому что не хочу. Потому что это не по-гедонистически. А мне поглубже просто не может. Это жестоко. Не желаю, чтобы ты уподоблялся творческим импотентом. Ты на целую голову выше. Ты художник и, замечу, талантливый. Работай, и будет тебе счастье. Как все просто». Кирилл посмотрел на часы. «Где твоя хозяйка? Уже начало десятого». Лионелла перезвонила по входящему номеру. «Это Лионелла. Где же вы? Я жду вас на месте». Уже знакомый нерешительный женский голос ответил. «Простите, я жду ремонтника. Он скоро будет, и мы подъедем». «Держите меня в курсе». Предупредила ее Лионелла и, обернувшись, увидела, что Кирилл за ней наблюдает. «Что?» «Ты очень красивая. Каждый раз, когда тебя вижу, вспоминаю об этом». «Не нужно, Кирилл. Не начинай. Бросай своего льва», — предложил он. «Это несерьезно. Тебя держат деньги?» «Нет». «А что?» «Я люблю своего мужа и не собираюсь ему изменять». «Не ври. Твоя верность ему фальшива от начала до конца. По-твоему, уйти от старого мужа, которого не любишь, это безнравственно?» «Прошу тебя, хватит». Кирилл подошел к ней и решительно взял за плечи. «Губить свою молодость и мучить меня. Вот что» безнравственно. Кирилл говорил ей в лицо и заставлял смотреть на себя. «Пусти. Боишься изменить? А что такое измена? Переспать с любимым мужчиной? Да мы с тобой тысячу раз это делали, когда твоего льва и в помине не было». Он взял лицо Леонелла в руки и прошептал. «Измена — это когда любишь и думаешь об одном человеке, а спишь с другим. Ты не со мной ему изменяешь, а мне с ним. Слышишь?» Она ответила. «Слышу. Пусти». «Прости», — Кирилл поцеловал ее в голову и отпустил. В этот момент позвонила хозяйка и сообщила, что уже подъехала к дому. Леонала пошла к двери и, услышав на крыльце глаза, открыла ее. Перед ней стояла Костюкова, та самая актриса, которую подменила Кропоткина. «Здравствуйте», — заговорила она. «Ну, вот, я так и думала, что вы удивитесь, поэтому не стала представляться по телефону». «Вы знали, что ваш особняк снимаю я?» — спросила Леонелла. Узнала, когда Лев Ефимович позвонил, и назвал ваше имя. Оно у вас редко, и такое встретишь нечасто. Обычно дом сдает муж, но он сейчас в отъезде. Костякова прошла в гостиную и, увидев Кирилла, кивнула. Доброе утро. Приветствие прозвучало провокационно, словно подразумевало, что прошедшую ночь и утро Лионелла и Кирилл провели вместе. — Здравствуйте, — ответил Кирилл и, посмотрев на Лионеллу, спросил. — Я могу уехать? — Пожалуй ответила Леонелла и перевела взгляд на Костюкова. «Подбросите меня до театра?» «Конечно», — ответила она. Кирилл попрощался и вскоре уехал. Рабочий спустился в подвал и, вернувшись, предупредил, что ремонт отопительной системы займет больше часа. Костюкова усадила Леонелла на диван в гостиной и по-хозяйски захлопотала. «Чай или кофе?» «Спасибо, мне ничего, а ведь я не знаю вашего имени». «Ирина», — представилась Костюкова и села рядом. «Как ваши дела, Ирина?» Спросила Леонелла и сама себе удивилась. Обычно она не задавала таких пустых, ничего не значащих вопросов. Но что делать? Ей надо было как-то начать разговор. «Очень хорошо», — Костюков развела руками. «Вот, увольняюсь», — Леонелла удивилась. «Уходите из театра? Почему?» «Трудно объяснить Виктору Хритоновичу, что я больше не смогу лечь в группу и сыграть паночку. Да и муж говорит, уходи. Я понимаю вас». В театре на меня смотрят так, как будто я виновата в смерти Кропоткиной. А мне просто повезло больше, чем ей». Костюкова стиснула руки и прижала их к груди. «Я часто думаю, вот если бы не тот звонок, если бы я пропустила или не услышала его, я бы наверняка умерла. Как это страшно!» «А о каком звонке вы говорите?» спросил Лионелло. «Что?» испуганно дернулась Костюкова. «Вы сказали, вам позвонили». «Я так сказала?» Нет. «Я не могла так сказать». «Вы так сказали», – настойчиво повторила Леонила. «Я это точно слышала?» «Боже мой!» В отчаянии Костюкова уронила руки на колени и взмолилась плачущим голосом. «Умоляю вас, не говорите об этом никому, иначе меня проклянут. «Сделаю, что смогу». «Это не ответ. Если вы кому-нибудь это расскажете, я погибла». «У меня нет такой цели. Говорите, кто вам звонил». Костюкова кивнула и, сдержав дыхание, сделала паузу. Потом снова заговорила. За день до спектакля мне позвонила женщина и велела не приходить на спектакль. Еще она сказала, что для меня так будет лучше. Я человек мнительный, долго мучилась. Потом позвонила в театр и сказала секретарша, что у меня заболели дети. А почему не позвонили Терехиной? Я боюсь ее. Она постоянно мной недовольна. Знаете, кто вам звонил? Костюкова невыразительно пожала плечами. Кажется, нет, а номер номер знакомый? Я такого не знаю. Можете найти его в телефоне? Нет, я сразу его удалила. Потому как быстро ответила Костюкова, Леонела поняла, она что-то скрывает. Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Правда, правда, я сразу его стерла. Мне показалось, что, соврав о болезни, я совершила плохой поступок, потом умерла Кропоткина. Так, так, Леонелла задумалась. «Номер, значит, нет. Кто звонил, тоже не знаете». Взглянув на Костюкова, она уточнила. «Или знаете?» Потупив глаза, Костюкова чуть слышно проронила. «Я ни в чем не уверена, но мне показалось, что я уже слышал этот голос». «Где?» «Не знаю». «Послушайте, Ирина, вы должны понимать, что можете стать соучастницей преступления. Но я ни в чем не виновата». «Да что же это такое?» Леонелла вскочила на ноги и заходила по комнате. «Поймите», — снова заговорил Костюкова, — «я не могу просто так обвинить человека. А вдруг это не она?» Лена оглядела Костюкова и поняла, что ничего не добьется от этой перепуганной дурехи. Она забрала свою сумку и направилась к двери, сказав на ходу. «Советую обо всем рассказать следователю. Мне кажется, вам угрожает опасность».